Глава 48 Близнецы. Всё-таки тискать двух больших мягоньких котиков, зарываясь пальцами в шелковистый мех, бесценно. И тарахтящие, как трактор пушистики, были со мной совершенно согласны. Их одежда уже давно была откинута в сторону, и барсы ластились ко мне, подставляя головы и шеи для глажки и почёсываний. А попутно старались аккуратно лизнуть в руку или в голову, куда придётся. Погрузившись в такую кототерапию, Я пыталась заставить себя отрешиться от эмоций и взглянуть на все свои проблемы словно со стороны, холодным разумом. Уже по опыту знала, что именно так находятся все правильные ответы на любые вопросы. Итак, что мы имеем? Дикая ревность вампира, для которого я оказалась избранной, как он сам меня назвал. Плюс ещё эта странная татушка на запястье. Красивая, конечно, но это моё тело, и только мне решать, где и чем его разукрашивать. Так что либо мне нужны время и мудрость, чтобы смириться с её наличием, либо я должна найти способ от неё избавиться. ты слетел с катушек именно тогда, когда на наших руках появилась эта метка. Но убить он пытался только Тима и Сэма. Непонятно, почему именно их. Ведь вампир знал, что Даниэль и Энди тоже мои гаремники. И наверняка думал, что у меня с ними уже были интимные отношения. Но нападал он лишь на близнецов. Даже когда Дан и Энди вклинились в потасовку, чтобы скрутить его, он не пытался их ударить, просто уворачивался и отталкивал. А вдруг всё дело не в метке и не в ревности, а в чём-то другом? Возникло чувство, что я упустила что-то важное из рассказа Тея о себе. Понять бы ещё что. Разумеется, я обязательно должна с ним поговорить, но чуть позже, когда он немного остынет. «Ну как, тебе лучше?» — заботливо спросил сын неожиданно перевоплотившийся в мужчину. Тим быстро последовал его примеру, и вот я уже сижу на полу в объятиях двух красавцев. Сэм оказался прав. Благодаря обороту все раны на моих котиках зажили. Чтобы убедиться, что мне это не кажется, я протянула руку и осторожно погладила Сэма по щеке, по тому самому месту, где совсем недавно была глубокая царапина. Гладкая бархатистая кожа развеяла все мои сомнения. «Полина!» — рвано выдохнул Сэм. Тим тоже не остался в стороне, приятно-щекотно зацеловывая ладошку. Эти ласковые шалости были прерваны возвращением Даниэля. Если он и удивился, увидев меня на полу в объятиях близнецов, то виду не подал. Вампир помещен в каземат. Стены прочные, решётки тоже, засов надёжный. В камере сухо и не холодно Отхожее место, дыра в полу, ничем не забито. Лежак в нормальном состоянии. Майк выделил матрас, подушку, одеяло и постельное бельё. «Управляющий ждёт вашего распоряжения. Нужно ли кормить пленника?» — отчитался эльф. «Конечно, кормить!» — я поднялась с пола. Близнецы встали вслед за мной. «Скажи, а как он вообще? Злится?» «Пытается вырваться?» — тяжело вздохнула я. Даниэль покачал головой с коротким. «Подавлен». «А где Энди?» — спросила я. «Проводит воспитательную беседу?» — просветил эльф. «Не надо. Я сама должна поговорить с Теем», — нахмурилась я. «Понял. Дан быстро вышел за дверь. Я в очередной раз потёрла золотистую татуировку на запястье. В дверь постучали, и я дала разрешение войти. Внутри не напряглась, ожидая очередных неприятностей, но это были Дан и Энди в сопровождении Майка и нескольких слуг с подносами, уставленными едой. Майк не остался с нами на ужин, пояснив, что у него пока слишком много дел с новенькими, и он поест чуть позже на кухне». Так что компанию за ужином мне составили близнецы Энди и Даниэль. Парни пытались меня поддерживать и шутить, очень мило при этом за мной ухаживая, но все мои мысли были с вампиром. У меня кусок в горло не лез. Татуировка на запястье то и дело мягко покалывало и Я чувствовала, что Тею сейчас очень плохо. Не физически, душевно, но эта боль всё равно была сродни пытке. «Не волнуйся ты так за него», — не выдержал Сэм. посидит немного в тишине и одиночестве, подумает обо всём, успокоится. Ревность постепенно утихнет. «Не хочу вас расстраивать, но я сомневаюсь, что всё дело в ревности», — заявил Даниэль. «Всё гораздо сложнее». «Ты о чём?» — в ожидании ответа я затаила дыхание. «Наверное, я один раз слышал, как перед нападением на близнецов ты прошептал. «Вега, он их знает», — пояснил Дан. «Я должна с ним поговорить, прямо сейчас». Я резко поднялась из-за стола, парни следом. Одна. Все застыли на месте, кроме Даниэля. Эльф, плавной тенью, всё равно скользнул за мной с коротким «я буду незаметен».